Глава восьмая. В центре урагана. Фалька ругал себя, на чём свет стоит, но толку от этого не было никакого. Толк будет, только если шевелиться, и если опять не опоздать. Кто же знал, что Лизу нельзя было оставлять одну? И кто мог подумать, что туда за ней кто-то явится? И горько усмехнулся про себя. А должен был знать тот, кто бывал в центре урагана. И кто знает, что в таком месте можно относительно безболезненно пережить буйство стихии? Так и тут. Самое безопасное место за его спиной. Единственное безопасное место. Он покосился на бегущую за ним телечку. Все правильно, за его спиной. Пусть там и остается пока. Они шли по подвальному коридору. Фалька уже не помнил, куда он должен привести Все же последний раз он был во дворце более 30 лет назад. Впереди Руджера и Джованни тащили пленника, последнего оставшегося в живых из тех, кто сторожил запертую телечку. Вся эта тайная служба выглядела как-то хлипенько. Мальчишки расправлялись с ними на раз и даже без магии. А больше никто не появлялся. Где вся прислуга-то? По воспоминаниям Фалько, дворец был полон всевозможных людей. Всегда, в любое время года, в любой час суток. Сейчас же они шли, как по выжженной пустыне. Или по дому, обитатели которого вымерли от эпидемии болотной лихорадки. Все на месте, все вещи лежат. И даже пыль еще не успела скопиться ни на коврах, ни на доспехах в углу. А живых нет. Впрочем, попавшиеся им бойцы тайной службы чернотой не фанили. Ни один из них не был магом, и вся их вина была в том, что служили, кому не стоило, и делали на той службе такое, что приличным людям делать не следует. Так смотреть надо, к кому на службу идешь. Голова-то для чего дана? Ладно, будет кому разбираться с выжившими, разберется. Если они тут еще будут, эти выжившие. Коридор привел в тупик. В том тупике болтались еще человек семь, судя по виду, из той же тайной службы. И эти уже различались. Четверо обычных рядовых. А вот еще трое. Уже интересно. Не маги, но как будто есть какая-то защита. То есть не интересно ни капельки, и придется убить. Но сначала надо у них кое-что узнать. Впрочем, первая — лаборатория. «Приморозить тут. Будут сопротивляться — убить», — махнул он рукой на местную стражу. Пока мальчишки разбирались с охраной, Фальку оценил дверь. «Хорошая дверь, могучая, и заперта изнутри качественно». Но, впрочем, он легко понял, как именно заперта, без особой выдумки. Можно продавить одной силой, правда, той силы понадобится много. Тем временем Антонио и Альдо заперли заклинанием в углу пятерых, а двое других, как раз из тех, кто немного фонил лежали мёртвыми. Телечка злобно швырнула в одного из запертых молний. «Он мне тряпкой рот затыкал», — сказала тихо, будто извинялась, и вытерла руки о платье. «Этот трогал тебя», — сочурился Фалько. «Когда они везли меня сюда от госпожи Костри», – прошептала девочка. Фалько повернулся к названному, того словно рукой подтащила к его ногам. «Девочек трогать нельзя. Особенно девочек, которые маги на службе любого из орденов», – укоризненно сказал он и остановил твари сердце. «Может, и не твари, но девочек трогать все равно нельзя». «Так, теперь дверь». «Смотрите, господа и дамы, перед нами запечатанная дверь. Что видим, что можем сделать». «Вынести», — сказал Руджеро. «Что-то тут не видно ничего особенного». «Вперед. Задача. Перед нами преграда, за ней, очевидно, враг и, возможно, пленник. Преграду убрать, врага не спугнуть раньше времени, потому что пленник нам дорог. Ясно?» Закивали. Что уж тут неясного. И неплохо оттянулись на этой двери. Молодцы. Все шестеро. Местами девочка бьет. Ничуть не хуже мальчиков. Фалько сосредоточился, дождался, пока центр двери достаточно расплавится и потечет, и шагнул в образовавшийся проем. Обернулся. «Встеречь пленников, караулить подступы, чтобы ни одна живая душа мне не помешала. И дверь совсем уберите». И потом уже можно было идти внутрь. Чернота. Невыразимая чернота. Прямо дышать нечем. Палько взялся одной рукой за артефакт в мешочке. Раз уж он у него, пусть помогает. И принялся зачищать пространство от лишнего. «Лиза. Здесь, жива, но еле держится. И чтобы пройти к ней, нужно убрать вот это». «Держись, любовь моя, еще немного, пожалуйста. Сначала темная тварь. И не просто темная тварь, судя по тому, что тут творится. Ладно, все потом». Фалько собрал свое, сколько мог, и еще подзанял у артефакта. Тот поделился, даже не пикнул. И вывалил это все на тварь, и поставил преграды, чтобы не сбежал, чтобы не перекинулся и не утек никуда темной дымкой, той самой, которую видели сегодня где-то в центре мира. Сжать, задавить, прихлопнуть. «Выжать, высушить, вытряхнуть!» Две эти силы противоположны, и той, что у него сейчас просто больше. Она мощнее, и вторая уйдет, растворится, преобразуется. А то тело, в котором жила чернота. Ну, не сама же она в нем завелась в конце-то концов. Так что туда ему и дорога, в предвечную тьму. Фальков полголоса выругался. Так, вместо выдоха. И шагнул к Лизе. «Дышит, значит, шанс есть». Первым делом он взялся за шнурок и вернул ей на шею мешочек с артефактом. Пусть работает, нечего. оковы рассыпались от взгляда. Его сила ей не поможет. Регенерация в таком деле не сработает. Даже со стальдо было проще. Тут, увы. А потом оставалось только взять ее на руки и вынести отсюда. Она показалась хрупкой и невесомой, хотя никогда такой не была. Но дышала, и это главное. Он оглянулся напоследок. Перед креслом, в котором была Лиза, на полу лежала небольшая кучка пепла. Их окружили мальчишки и телечка «Ой, госпожа Элизабетта!» «Целителя бы!» «Да вообще кого-нибудь!» Неспешные шаги по коридору, мальчишки оборачиваются и ощетиниваются. «Господин Фалько, тут... тут маг!» Фалько удивился, что не учуял враждебных намерений того мага и обернулся. Сгорбленная фигура, посох, седые волосы, внимательный взгляд темных глаз из-под кустистых бровей. Настоящий волшебник из сказки. И черт морской совсем не изменился за истекшие годы. «Господин Карло...» — Фалько даже слегка поклонился. «Я рад видеть вас живым и невредимым. У вас есть целитель?» «Фалько, мальчик мой!» Господин Карло прямо растроган. «Я тоже рад. Увы, целителя нет, ни одного. А я не силен. Да ты, наверное, помнишь. Девушку выпили?» «Почти полностью». «Идем наверх. Хорошие целители нужной направленности есть у Света. Если ты сможешь убедить магистра помочь, то девушку спасут». «Где стражи? Где слуги? Где придворные?» «Стражей нет. Уже некоторое время, как заболел Гулельмо. Только тайная служба. Слуги попрятались или даже разбежались. Придворные сидят по своим домам и не кажут сюда носа уже больше месяца, как и совет десяти». Господин Карло говорил осуждающе, но было понятно – На самом деле он никого не осуждает. Но постой, где его милость Пьетро? А где он должен быть? Не понял Фальку. Я так понял, ты вскрыл его лабораторию. Он мог быть только внутри. Так это был он? Нахмурился Фальку. Дожили. Все, что от него осталось, лежит на полу. Казнить себя за убийство наследника престола не дам. И вообще, все потом. Сейчас нужно спасать Лизу, ясно? Ты говоришь Свет. Как зовут нынешнего магистра? «Да, мой мальчик, Свет. Магистра зовут Лука Асканио. У Сияния тоже неплохие лекари, но...» «Но самому приличному из них я сегодня уже подкинул работы. Она нам сейчас ничем не поможет. Антонио, найти пустое помещение и всех этих запереть». Он кивнул на пленников. «Обездвижить и наложить чары молчания. Потом разберемся. Если попадутся еще такие, туда же. Серафина, Руджеро, Тилечка со мной. Остальные помочь Антонио, потом найти меня». «Господин Карло, видите?» Оказалось, лестница наверх совсем рядом. Точно, здесь же были покои матушки. Прихожая, где дежурили фрейлины, салон, где она принимала гостей и спальня. Здесь комнаты покойной герцогини Адрианны. Карло тоже вспомнила о них. Забавно. Я думаю, пока можно положить девушку где-нибудь здесь. Только они на диван, ради всего святого Фалько. Она мокрая и грязная. «Да хоть какая, плевать!» Фалько опустил Лизу прямо на алую, атласную обивку дивана. Серафина и Руджера встали у входа в прихожей. Филечка опустилась на ковер возле дивана и взяла в свои ладони прозрачные пальцы Лизы. Кажется, она плакала. Ладно, это потом. На стене висело зеркало. Отличнейшее, драгоценнейшее зеркало. Лучшее, что могут предложить стекольщики с острова Ветри. Фалько помнил, как его вешали на эту стену. А матушка внимательно следила, ровно ли висит, гармонирует ли с остальным. Сейчас же он подошел к ценному предмету обстановки и принялся чертить чары вызова прямо грязным пальцем на стекле. За спиной укоризненно ахнул Карло. Ну да и ладно, главное, чтоб ему ответили. магистр Асканио, кто вы, что вам нужно?» Холодный взгляд зеленых глаз, светлые растрепанные волосы в руках колба. Он был молод, а выглядел еще моложе. Ну и ладно. «Танкредо велась сё к вашим услугам, магистр. У меня нужда в хорошем лекаре, немедленно во дворце». «Вы, отец, Дамиану Веласио?» – улыбнулся Асканию. «Да, если это рекомендация». «И неплохая ваша милость», – кивнул собеседник. «Но вам придется объяснить, для чего нужен лекарь во дворце. После некоторых событий мы исключили дворец из зоны заботы». «Маг жизни. Выпит темной тварью почти досуха. Пока жива, дышит. Но мы ничем не можем ей помочь. Мне доступна только регенерация. И еще есть ученица традиционного целителя. Она тоже не справляется». Телечка отчаянно пыталась что-то сделать, но, судя по слезам, у нее не выходило. «Маг жизни, говорите. Где только нашли такого зверя?» – усмехнулся Асканию. «Хорошо, целитель будет. Не обессудьте, он будет в сопровождении магов Ордена Луча». «Еще лучше», – усмехнулся в ответ Фальку. «Пусть идут, да побольше. Дворец нужно зачистить, да как бы и не весь город. Ладно, обсудим. Целителю открыть портал или сами справитесь?» «Справимся, ваша милость», – кивнула Асканию. «Тогда до встречи», — фальку прервал связь. «А встречаться придется и довольно скоро, но потом». Далее следовало поговорить с лучами. С их магистром он даже был немного знаком. Пару раз встречались, за пределами Фаро, когда тот еще был только недавно выпустившимся боевым магом. «Приветствую вас, магистр». Кажется, у фалька даже получилось улыбнуться. «Прив... Ох ты, кто у нас тут?» — раздалось в ответ. «Леонардо, иди сюда немедленно». Радость в голосе говорившего была совершенно неподдельная. Знакомое лицо знакомо пересекал шрам, от виска и до левого угла рта, полученный давным-давно в сражении с неверными на Востоке. Джеронимо говорил, что не будет избавляться от него, чтобы помнить. Рядом появилось еще одно знакомое лицо. «Ух ты, Леонардо!» Глаза уголья, буйные кудри, совершенно седые. А улыбка не изменилась, как будто сдавали выпускные экзамены вчера, а не прорву лет назад. «Повезло, люди будут!» фалько старый черт ты откуда взялся а тебе такое рассказывают я сам про себя могу столько рассказать что до конца года хватит слушай что то вы тут подзаросли всяким дерьмом не находишь и а профара в целом во дворце сидит темная тварь ее охраняют какие то крысы совет разбежался по домам целителя днем с огнем не сыщешь. это вообще что а кто у нас тут из правящей семьи уж никак не я вывернулся старый приятель ты пришел тебе и разгребать уж извини Твой брат не показывался на людях месяца полтора, а твой племянник показывался, но лучше бы он этого не делал. Очень уж нехорошо о нем говорят. Если я правильно понимаю, о племяннике можно говорить в прошедшем времени. И мне очень любопытно знать, есть ли в городе еще подобные явления. В общем, нужны обученные люди. У меня тут есть пятерка ваших студентов, они прекрасны, но молоды, и их откровенно мало». «Откуда это у вас пятерка наших студентов?» – поинтересовался магистр Джерониму. «Вы их одолжили в Орден Сияния, астальдов паломничество «А ты как успел прибрать их к рукам?» – изумился Леонардо. «А я был в той занимательной поездке», – усмехнулся Фальхо. «Расскажу при встрече. Студентов ваших хвалю, каждому дам рекомендацию, могу прийти на выпускные экзамены». «А было бы неплохо», – кивал Леонардо. «И вообще, дали бы тебе подающих надежду парней в специальное обучение». «Размечтался». Можно выдохнуть. «Увидимся. Жду во дворце». Дальше нужно утешить Тилечку, пока совсем на слезы не изошла. Она даже уже и не пыталась ничего делать, просто сидела на ковре и швыркала носом. «Господин Фальку, я не могу ничего. Я бездарность. У меня не получается. Совсем не получается». «Детка, это очень редкая область знания. Простому человеку не приходится сталкиваться с ней никогда, понимаешь?» «Нам пришлют целителя, который знает, как лечить пострадавших от тёмных тварей. Думаю, уже скоро пришлют». И впрямь засветился портал. «Молодцы, навели прямо по нему, Фалько». И в комнату шагнул высокий худой парень, на вид немного постарше его мальчишек. «Ваша милость, я от магистра Сканио, меня зовут Виттелио. Он сказал, здесь маг жизни». «Отлично», кивнул Фалько. «Вот наш маг жизни». Он показал на тихо дышащую Лизу. Она нужна мне, живая и здоровая». Целитель кивнул, взял у стены стул, поставил возле дивана и сел. Взял Лизу за руки и сосредоточился. Фалько понял, что не может на это смотреть, и что ему впервые за очень много лет просто хочется чуда. Для этой женщины и для него самого. Потому что куда ему теперь без нее? Но в первую голову, для нее, ведь от нее уже было столько чудес им всем. Он поднял с полу телечку, которая обхватила его, уткнулась в дублет на груди и заревела. Так, детка, он тоже обнял ее. Пойдем-ка наружу, хорошо? Выйти хотя бы в прихожую. Он поможет, да? Госпожа Элизабетта вернется к нам? Непременно. Если мы с ней уедем, ты поедешь с нами? Кто ж мне разрешит? Я же в ордене. Это не страшно. Я смогу это устроить. Я сейчас спрашиваю о твоем желании. Помнишь, мы вчера решили, что поговорим сегодня? Да, я очень хочу. С госпожой Элизабеттой и с вами. Вот и славно. А сейчас давай попросим у высших сил чудо для неё.